Аристотель. Об истолковании. Текст читает Игорь Гмыза. Глава первая. Язык и письмена. Истинная и ложная речь. Прежде всего следует установить, что такое имя и что такое глагол. Затем Что такое отрицание и утверждение, высказывание и речь? Итак, то, что в звукосочетаниях, это знаки представлений в душе, а письмена ⁇ знаки того, что в звукосочетаниях. Подобно тому, как письмена не одни и те же у всех людей, так и звукосочетания не одни и те же. Однако представление в душе непосредственные знаки которых суть то, что в звукосочетаниях у всех людей одни и те же, точно так же одни и те же предметы, подобие которых суть представления. О последних сказано в сочинении о душе, ибо они предмет другого исследования. Подобно тому, как мысль то появляется в душе, не будучи истинной или ложной, то так, что она необходима истинно или ложно, точно так же и в звукосочетаниях, ибо истинное и ложное имеются при связывании и разъединении. И имена же и глаголы сами по себе подобны мысли без связывания или разъединения. Например, «человек» Или белое, когда ничего не прибавляется, нет ни ложного, ни истинного, хотя они и обозначают что-то, ведь и козла лень что-то обозначает. Но еще не истинно и не ложно, когда не прибавлен глагол «быть» или «не быть», либо «вообще», либо касательно времени.